25. Стоило пересечь определённый рубеж, как доппели немедленно перешли в движение и с ходу атаковали нас. Заклятие колющее, рубящее и разрывающее, собственно, те самое, которое мы применяли совсем недавно. Копии Эйлы и Эльмиры немедленно призвали элементалей, направив их в нашу сторону, а призрачная Валкания ещё и в югу запустила. Стой! выкрикнула Хильда, отбивая щитами летящие в нас заклинания. «Вправо!» Естественно, Доппель беловолосый промахнулся. Естественно, потому что такого рода магия требует точной привязки. Так что без должной силы, знаний и элементарной сноровки по движущейся цели попасть будет практически невозможно. Слева от нас глухо ухнуло. Земля и трава моментально промерзли, а в стороны разошлась ударная волна от резкого перепада давления. Не особо сильная, но и не слабее, чем от взрыва гранаты. Благо, что баллистические щиты сестёр её сдержали без особого труда. На нас спикировали громовые птицы, на встречу которым Хильда выпустила волну из мелких водяных капелек. Эльмира тоже что-то сколдовала, но я толком не понял, что именно. Однако воздушные элементали замедлились и вроде как потускнели. А затем громовые птицы влетели в получившееся водяное облако, после чего с оглушительным грохотом разлетелись на части. В ушах моментально зазвенело. Магическая защита затрещала, но выдержала. Выкрикнула Вилли, виртуозно жонглируя сразу пятью небольшими щитами. Это было сложнее в плане контроля, зато куда экономичнее по затратам энергии, и можно было выставить значительно более мощную защиту. Во всяком случае, разрывающие лучи руторов такие щиты держали без особых проблем. "Да знаю я", огрызнулась Бланденка, сплетая в руках огненные шары и швыряя его вперёд. "На, жри!" Подошедший к нам ледяной воин закрылся щитом, на который принял файербол, взмахнул мечом, но половина ледяного лезвия тут же растаяла, осыпавшись каплями воды на землю. Хейла что-то сосредоточенно бормотала, активно используя магию жеста. Вероятно, применяла сейчас чары отмены. Воин сделал шаг и тут же осел на одно колено, когда его правая нога рассеялась облаком водяного пара. Дёрнулся вперёд, и вторая его нога тоже развеялась. Кому, как не Эйли, было знать, и как творить чары-призывы Элементали, и как их обращать вспять? Элементаль вонзил меч в землю, мгновенно промораживая ее, и лишь так сохранил равновесие, пока Вилли не окатил его потоком гудящего пламени, окончательно изгоняя и превращая в облако пара. Доппели двинулись в нашу сторону, беря в клещи. Копии Юсуповой и Валканин уже почти выдохлись, хотя выпустили не так уж и много ледяных и воздушных заклинаний. Похоже, что с ёмкостью у оригиналов явно было не очень хорошо. Зато копии Хилды и Вилли содели боевой магией от души, не выказывая никаких признаков истощения. А вот мой дубль бездействовал. Впрочем, я в бой тоже не вступал. Во всяком случае, открыто, но при этом непрерывно обшаривал всё магическим зрением, потихоньку смещая его спектр, пока не заметил тянущиеся от Мингиров магические нити. Хорошая новость, Я их теперь видел и мог нейтрализовать доппелей. Плохая новость. На каждого из дублей приходилось не менее десятка управляющих нитей, и одновременно нейтрализовать их было непросто. Аккуратно перерезать? На это нет ни сил, ни желания. Перебить одним ударом? А если останется пара нитей, будет ли это критичным ослаблением? Или если не перебить все нити одним ударом, то повреждённые восстановятся? И если да, то как быстро? Что если нанести не 1, а 2 или больше ударов? Я прокрутил в голове весь этот вихрь вопросов, в последний момент изменил намеченную схему и швырнул заклинание в ближайшего камня Доппеля Валканен. Вокруг призрачного двойника замерцала тонкая прозрачная сфера, напоминающая исполинский мыльный пузырь. А в следующее мгновение Доппель полыхнул вспышкой и рассыпался светящейся пылью. Ага, значит, работает. Быстро изгнал таким же образом остальных дублей. Разве что с собственной копией возникли некоторые проблемы. Сложилось ощущение, что она довольно грамотно сопротивлялась. Хотя, может, просто ущербный доппель получился. Вон он даже и магией толком не бил. Впрочем, пусть и не как другие, но и мой доппель-генгер растаял в воздухе. «Все целы?» — спросил я, переводя дух. Всё-таки обратное экранирование, собранное едва не на коленке, и адаптированное под сложившуюся ситуацию — не самая приятная вещь. Выматывающее, если быть точным. Вроде да, Элли огляделась по сторонам. Вот только Элли сейчас в обморок грохнется, не грохнусь. Юсупова вид имела бледный, пошатывалась, но стояла вроде бы устойчиво. Но волшебства теперь во мне и правда не на гран. Всё потратила. Всё же это были не настоящие птицы грома, а их жалкие подобия, созданные подлой магией и воровством истинного искусства. А это не слишком жёстко такое вот испытание давать? проворчала Хельда. Мы-то через Гейсттов пробивались, потратились, а эти тут такие красивые и заряженные магией под самую макушку появляются. Нечестно. Полагаю, что задача была не победить, а просто выстоять, произнесла Эйла. Однако, глубокоуважаемый Конрад, я явно превзошёл ожидания Академии. Да и, честно говоря, я даже никогда и не слышала, чтобы с доппелями можно было так бороться. Впрочем, я и о доппелях мало что знаю. Я знаю, немедленно отозвалась Вилли. И я поддакнула Хилда, задумалась и добавила: "Но в общих чертах просто заклинание телесного доппеля и правда не слишком известно и популярно, слишком затратное, неэффективное". А мне оно показалось вполне себе эффективным, заметила Валканен. "Если бы я шла одна, то даже как-то затрудняюсь сказать, получилось бы у меня противостоять своей копии. Они привязаны к этим менгирам", объяснил я. Ну, давайте-ка сначала уберёмся отсюда, и тогда уже будем обсуждать произошедшее. А то что-то не нравилось мне тут. Сильно не нравилось. Поисковые чары сбоили из-за сильного магического фона, и хоть не показывали ничего подозрительного, меня никак не отпускало ощущение престольного, нечеловеческого взгляда, который буравил нас. Лишь когда мы прошли этот каменный лес и двинулись дальше, я смог немного выдохнуть. Девчонки негромко обсуждали произошедшее, строили теории, спорили. Вилли так вообще явно подмывал меня хорошенько расспросить о том, что и как я применил. Но она помалкивала, понимая, что и не время, и не место, и при чужих такое обсуждать явно не стоит. Мало ли насколько ценна эта информация. Да и, судя по моему виду, дёргать меня было сейчас себе дороже. Потому как я шёл так, будто сражение ещё даже и не думало кончаться. Потому как ощущение направленного в спину пристального взгляда ослабло, но никуда не пропало. Да и левое запястье ещё жгло. Не в прямом смысле, конечно, фигурально. Хитро, конечно. Сканирующие чары были выполнены просто мастерски. Принципиальный иной уровень, нежели всё, с чем только можно столкнуться в этом времени. Да и в будущем, пожалуй, что тоже. Полагаю, даже пакт моего времени не достиг таких высот. что-то из наследия древних, скорее всего. Сколько там они нас прощупывали, больше недели вполне достаточно, чтобы собрать кучу информации, полезной в будущем информации. А когда ты знаешь о том, кто на что способен из сильных родов, это дорогого стоит. А заодно на основе этого можно создать очень хорошего доppelgengera. Зачем? Ну, это уже другой вопрос. Например, что-то подобное использовали атцкские наёмники. которые сражались на стороне КРК. Это был их фирменный почерк, так сказать. Крови они попортили немало. Конечно, в полевом сражении от такого толку почти никакого, но от стаке в основном специализировались на диверсиях и террористических актах. Я сбился с шага и едва не остановился. А ведь у меня должен быть скрытый алгоритм в клетке, который по идее вообще не давал снимать копию. Конечно, клетка у меня сейчас не такая, что прежде. Но я как мог попытался восстановить её состояние на будущее. А защитный алгоритм по идее должен быть вшит где-то в центральных структурах. Ну и как тогда с меня сняли доppelgengera или то, что он бездействовал, это как раз и есть следствие защиты. Ох, как мне уже хочется отсюда свалить по добру по здорову. Последняя верста оказалась на удивление спокойной. Ни геистов, ни магических ловушек, ничего. Вышли из-за деревьев и наконец увидели финальный пункт нашего испытания рекомый древний храм. Если кто-то и ожидал увидеть нечто монументальное, пирамиду там, мегалиты арктиды или парфенон какой-то, то наверняка разочаровался бы. Просто ещё одно нагромождение каменных плит без видимой цели и смысла. Такие руины и у нас на Урале попадаются, да и вообще много где раскиданы. Увы, но древнейшая история человечества Штука постяне изученная. Нас уже ждали. Десятка два таримских наёмников, полсотни княжеских дружинников и ещё с десяток мужчин и женщин в незнакомой форме. Я бы предположила, что это кто-то от академии. Все при оружии. Около руин разбито десяток шатров, коновьь с полусотни лошадей. Вероятно, в том числе отсюда они высылали и отряды для помощи попавшим в беду. Заправлял тут, кажется, тот франт с кислой мордой, кто был в числе напутствующих нас на испытание. Ну или, как минимум, был тут не последним человеком. Сидел себе на раскладном походном стуле, посматривал на карманные часы в руке и без особой радости во взгляде поглядывал на опушку леса. Что мне понравилось, никого больше из абитуриентов видно не было. Это означало, что мы пришли первыми, и тем самым, возможно, заслужили пару лишних баллов в свой актив. но ну, или хотя бы смогли выделиться из общей массы. А вот что мне не понравилось. Я погасил усиление зрения, остановился и повернулся назад. Что такое, Конрад? спросила Хилда, тоже немедленно останавливаясь и принимая боевую стойку. Бегущие к нам люди, вместе с которыми двигался и самый настоящий шторм в эфире, вот что мне совершенно не нравилось. Эла, бери Эльмиру и иди к храму за помощью, скомандовал я. «Винтеры, к бою!» «Чего ждём?» Спокойно поинтересовалась Мина, разворачивая в одной руке зародыши пятёрки щитов, а в другой — молнию. «Ничего хорошего». «То есть, как обычно», — хмыкнула Хильда, накладывая на себя боевые усиления. «По лесу кто-то ломился. Воздух и эфир грохотали от боевых заклинаний. Битва развернулась нешуточная. Весь вопрос — кто это был и что сейчас вообще происходило?» Первой из-за деревьев показалась одетая в короткое до колен дорожное платье та брюнетка из свиты принцессы Валыни, которая в тот раз чуть было не запулила в меня заклинанием. А вот сейчас и правду запулила. Стоило ей только увидеть нас троих, причём кинула тройной клинок без раздумий и на поражение, но при этом только в меня. Я щёлкнул пальцами, и клинки с хрустальным звоном разлетелись в пыль. "Ты!" выплюнула девчонка. Вокруг её рук тотчас же закрутились воздушные вихри. «Я?» «Уверена, что и правда хочешь напасть?» «Не я первая это начала», — как-то непонятно ответила Галичанка. Сёстры чуть придвинулись ко мне. Вилли улыбнулась, Хильда оскалилась. Следом за первой девкой из леса выскочили ещё двое. Точнее, даже трое, потому как две блондинки тащили под руки последнюю свою товарку. Все из свита Романович. «Ты!» В один голос выпалили белобрысые: "Я, я, я", повторил уже с явным раздражением. "Что случилось-то?" Вид у всех четырёх был не ахти: одна без сознания, остальные потрёпанные, одежда местами подрванными, местами опелена. Кажется, даже лёгкие ранения есть. Из леса буквально вылетела Ольга. Вокруг её левой руки бешено крутился воздушный вихрь, создавая подобие щита. А вправе лежало воздушное же копье, переливающееся всеми цветами радуги. Вдогонку принцессе ударил алый луч рутера. Она перебросила щит за спину, отражая заклинание в сторону, тут же крутанулась на месте, снова поймала щит на руку и выбросила копье в сторону леса, выпустив следом короткую очередь из небольших шаровых молний, которые разорвались где-то в глубине. Над верхушками деревьев взмыл шар изумрудного огня и по дуге полетел в нашу сторону. Щит Рявкнул я. Ольга развернула вихрь в огромный купол, накрывая себя своих миньонш, а за одной из нас. Огненный шар разлетелся ослепительной вспышкой и обрушился вниз водопадом снежно-белых искр, от которых загорелось всё за границами щита. Файершторм. Неужто. Романович что-то прошептал сквозь зубы и укрепил щит. Нет, не так. Я метнулся вперёд, преодолев десяток сожжений буквально в два прыжка, схватил принцессу за шкирку Он свернул её себе за спину и сам развернул двойную защиту вовремя. Из-за деревьев вылетело массивное воздушное копьё, окутанное дымкой, даже не копьё, а целый таран, и ударило в щит. Громыхнул взрыв. Магическую защиту лизнуло пламя, меня обдало жаром и сдвинуло на несколько вершков назад, едва не сбив с ног, но щит всё-таки выдержал. Даже несмотря на то, что это была ещё неизвестная в это время матрёшка Огненно-воздушное заклинание, способное пробить стандартный баллистический щит. «Ты!» — выдавила упавшая на землю Ольга, смотря на меня каким-то диким взглядом. «Похоже, я не рассчитал силы и слишком уж сильно дёрнул её. Ничего, ещё несколько ушибов и ссадин — это не страшно. До да свадьбы заживёт». «Я!» — в который раз уже повторил я. «Я тоже!» — произнёс кто-то в лесу. «Моим голосом произнёс». Из-за кряжестого дуба выступил полупрозрачный человеческий силуэт. Из-за дуба выступил мой доppelganger. Я моментально кинул в него блокирующую сферу, чтобы отсечь его от питающих нитей. Заклинание охватило дубля, а затем он просто смахнул его, будто прилипшую паутину. Управляющих нитей не было. Он был полностью автономен. Надо закончить начатое, сказал доppel. Надо закончить начатое. Я рубанул воздушный косой, снося кусты и тонкие деревья, и оставляешь широкую просеку. А вдогонку метнул волну пламени. Передо мной вспыхнула стена огня. Метнулся назад, попутно хватая принцессу за рукав и рывком дёргая её, чтобы поднять земли. Видимо, опять не рассчитал силы, потому как девушка вскрикнула от боли. "Уходим!" рявкнул я. "Ну, шевелись уже ты, сдохнуть хочешь, дура?" "Да за что ты меня так ненавидишь?" выкрикнула Ольга. Тебе-то я что сделала? Огонь позади нас опал, повело прохладой. В воздухе промелькнули мелкие снежинки. Хор мост всемогущ, но не до объяснений сейчас. Если всё так, как я думаю, а точнее чую нутром, то нам нужно как можно скорее уносить ноги. Я без лишних слов схватил и забросил на плечо пискнувшую Ольгу и со всех ног рванул прочь. Посреди выжженной магией опушки леса стоял, начавший таять силуэт доппеля. который, похоже, что потратил почти всю доступную ему энергию. Нужно закончить начатое, сказал Дубль. Нужно убить Кровавую леди. Даже с усилением тела бежать было тяжеловато. Принцесса миниатюрностью и хрупкостью отнюдь не отличалась. Я махнул рукой, подавая знак сёстрам, и те поволокли за собой Прихвостнию Романович. "Ко мне!" сказал тающий в воздухе Доppelganger. "Все!" ко мне. К нам на перерес уже неслось десятка два всадников академии. Как только мы пересеклись с ними, я буквально зашвырнул принцессу ближайшему наёмнику, который без лишних слов усадил её перед собой в седле. "Увозите нас", крикнул я. "Увозите быстрее!" Перехватил руку другого наёмника и вскочил на коня. Остальных тоже подхватили дружинники академии, развернули лошадей и понеслись к храму. А позади нас уже грохотало искрежетало В лесу падали деревья, дрожала разрываемая земля. Первые гейсты показались из леса. Мелочь из числа тех, что смогла быстро примчаться, но лиха беда начала. Мы галопом доскакали до храма и соскочили на землю. Дружинники уже тем временем разворачивались в несколько линий, откуда-то появились самозарядные винтовки и даже пара пулемётов. Франт покачал часы в руке, щёлкнул крышкой Убрал хронометр в карман сюрту Кап, поднялся со стула и подошёл к нам. «Что ж, позвольте поздравить, вы пришли первыми», — кисло произнёс он. «Но всё же спрошу, на кой ляд вы притащили за собой толпу чудовищ? За это бонусных баллов не полагается». «Это не мы», — возмутилась Вилли. «Они сами». «А на кой ляд вы послали новичков к гейстам?» — прорычал Эхильда. «Тоже спрошу, да». Мужчина поморщился и посмотрел на массу тварей, выходящих из леса. На потоп они, конечно, не тянули, но всё равно их было немало. Позже об этом подискутируем. Сейчас есть дела поважнее. "Дайте нам оружие", сказал я. "Элипрах. Э что, полагаете, с вас будет толк?" кидавито осведомился Франд. "Да побольше, чем с некоторых", буркнула Хилда. С оружием правда была беда. Особого запаса лишних стволов не было, но винтовка и пара револьверов нашлись. Впрочем, это только до первых раненых. После недостатка в оружии не будет. Я крутанул барабан в вебле и заткнул его за пояс. Хильда поступила так же. А вот алчная мина схватила СГ-16 и охнула от веса самозарядки. Там же фунтов 15 не меньше, но добычу не бросила. Разобрали шашки с прахом, встали в общую линию. До гейстов было уже сажений 200. Рядом с нами встал Романович, строятся своих спутниц. Судя по тому, что в руках принцессы опять были магический щит и копье, она тоже восполнила потраченную энергию и решила поучаствовать в бою. Надо будет поговорить, сказала Ольга, даже не смотря в мою сторону. Значит, поговорим, кивнул я, тоже не поворачивая головы. Но не сейчас. Сейчас и правда есть дела поважнее. Стрелки и боевые маги начали бить по наступающей волне гейстов. Келда метнул зародыш железного вихря. Вилли начала прицельно бить из винтовки. Я взял упреждение и запустил шар зеленоватого огня. Ничего необычного. Нам просто нужно убить тварей, как и всегда.